Глава восьмая, наступил прекрасный, ясный день, в который должно было состояться венчание Джорджа Финча. Солнце так ярко светило, точно Джордж Финч, собираясь жениться, оказывал небесному светилу личное одолжение. Освежающие ветерки приносили с собою аромат цветов. Птички успели наглотаться вкусных жирных червяков, и теперь они только и делали, что, усеяв деревья на протяжении многих миль. Исполняли свадебный марш Мендельсона. Коротко говоря, это был один из тех дней, когда у человека вдруг появляется желание выпятить грудь и запеть тра-ля-ля, что Джордж Финч не применил сделать. Чудно! размышлял он, выходя из гостиницы после плотного завтрака. Чудно, как подумаешь, что через несколько часов я буду стоять под венцом с Молли, а потом они будут мчаться в поезде. и каждый поворот колеса приблизит их к тем блаженным островам, где они предполагали провести медовый месяц. Но, что всего важнее, тот же поезд увезет их далеко-далеко от миссис Вадингтон. Было бы смешно отрицать факты. В продолжении последних трех недель Джордж Финч имел возможность убедиться, что его будущая теща – это форменная катастрофа. Она даже не пыталась скрывать того омерзения, которое внушал ей один вид Джорджа. А последний, будучи впечатлительным молодым человеком, чувствовал себя после каждой встречи с нею так точно его окатили ушатом холодной воды. Джордж не был тщеславен, и если бы мачеха Молли согласилась смотреть на него, ну, хотя бы как на дохлую кошку, которую только что вытащили из колодца, он готов был бы даже с этим примириться. Но миссис Вадингтон... своим поведением ясно показывала, что, по ее мнению, любая кошка, взглянув на Джорджа, сразу бросится в колодец. Влюбленный молодой человек, который считает дни и часы, оставшиеся до блаженного момента, когда он назовет любимую девушку своей, готов все видеть в розовом свете. Но Джордж Финч, вопреки всем своим стараниям, вынужден был делать исключение, когда речь шла о миссис Ваттингтон. Тем не менее, все эти неприятности были сущими пустяками. И, приближаясь к дому невесты и думая о том, что там сидит страждущая женщина, которая не может без дрожи думать о нем, которая не может найти себе утешения, Джордж отнюдь не терял своего радостного настроения. Весело насвистывая, вошел он в сад и только ступил на дорожку, которая вела к дому, как навстречу ему попался Гамильтон Бимиш, задумчиво сосавший сигару. «Хеллоу!» — приветствовал его Джордж. «Вы уже здесь?» — Совершенно верно, — подтвердил Гамильтон Бимиш. — Как вам нравится Молли? — Она очаровательна. Хотя я должен признаться, что видела ее лишь мельком, когда она уезжала. — Она уезжала? — Совершенно верно. Не знаю, что такое там произошло. Какая-то задержка, кажется, с венчанием. — Вы разве ничего не знаете? — Боже мой! — воскликнул Джордж, конвульсивно хватаясь за рукав своего друга. — Расскажите же мне! — Ай! — крикнул Гамильтон Бимиш. высвобождая руку и потирая больное место. Не вижу совершенно, из-за чего тут волноваться. Ничего особенного не случилось. С пастором, который должен был вас венчать, произошла какая-то катастрофа. Его жена только что звонила и сказала, что он встал на стул, чтобы достать с верхней полки какую-то книгу, и упал, вывихнув при этом ногу. «Фу, — Фу, чурбан! — горячо воскликнул Джордж. — И зачем только понадобилось ему заниматься в такое время подобными вещами? — Я считаю. что человек должен в самом начале своей карьеры раз навсегда решить, что он выбирает, и быть либо пастором, либо акробатом, не отступая ни на шаг от взятого однажды направления. Это ужасно, Гамильтон. Надо спешно найти кого-нибудь, кто заменил бы его. У неба всего лишь один час остался до венчания, и некому венчать нас. Успокойтесь, успокойтесь, Джордж. Уже приняты все меры. Миссис Вадингтон охотно согласилась бы отложить венчание на неопределенный срок, Но Молли энергично принялась за дело. Она стала звонить по всем направлениям, и ей, в конце концов, удалось найти пастора, ничем не занятого в данную минуту. Это где-то близ Флэшинга. Молли и миссис Вадингтон поехали за ним в автомобиль, и часа через полтора должны вернуться. «Вы хотите сказать, что я еще целых полтора часа не увижу Молли?» — воскликнул Джордж, побелев как мил. «Разлука заставляет нас любить сильнее», — ответил Бимиш. — Будьте мужчиной, Джордж. Возьмите себя в руки. — это ужасно. — Будьте мужественны, — сказал Бимиш. Я вполне понимаю, что вы должны переживать. Я переживаю такие же муки. Я тоже разлучен с единственной женщиной, которая существует для меня. — Это ужасно, ужасно. — Священный служитель. И вдруг не в состоянии влезть на стул, не свалившись при этом. Но внезапно какая-то жуткая мысль мелькнула в голове Джорджа. — Камильтон. — воскликнул он. — Что это означает, когда пастор падает со стула в день венчания? — То есть как, что это означает? — Я хочу сказать, это означает несчастье, без всякого сомнения, для пастора. — А не думаете ли вы, что теперь уже все пойдет не так? — Впервые в жизни слышу о таких предрассудках и суеверии. Вы должны приложить все усилия к тому, чтобы побороть подобные страхи. — Чего вы можете ждать от человека? которому настолько не везет, что пасторы падают со стульев в день его венчания». Гамильтон улыбнулся с нисходительной улыбкой. «Надо полагать, что в такие минуты нервы сильно напрягаются. Я замечаю, что даже Сикс Ваддингтон, который едва ли может считать себя главным героем предстоящей церемонии, и тот страж нервничает. Он раньше гулял по саду, и я подошел к нему сзади и хлопнул его тихонько по плечу. А он как прискочит, точно ужаленный». Если бы Сиксби и Вадингтон способен был мыслить, я бы сказал, что он был занят какой-то мыслью. Не иначе нашла тоска по степям Запада. Солнце по-прежнему ярко светило, но почему-то Джорджу казалось, что небо сплошь застлано черными тучами. Все его существо было охвачено роковыми предчувствиями. — Лучше бы этого не случилось, — вздохнул он. — Злополучный пастор, наверное, думал то же самое, падая со стула. Это ужасно несправедливо. Подумать только, что столь впечатлительная девушка, как Молли, должна подвергнуться подобным испытаниям в такой день. Я бы сказал, что вы преувеличиваете результаты действия этого прискорбного случая на Молли. Насколько я мог судить, она вела себя вполне спокойно. Она не была очень бледна, ничуть, и не взволнована. Она показалась мне абсолютно спокойной. Слава Богу. И даже, насколько я припоминаю, Она сказала Феррису в тот момент, когда автомобиль отъезжал. — Ну, что? Но Гамильтон Бимиш молчал и стоял свирепо нахмурив в брови. — Не знаю, что стало с моей памятью. Это не иначе, как результат любви. Я только что вспомнил. — Что? То, что Молли сказала? Нет, это я забыл. Но я сейчас вспомнил то, что хотел вам передать, когда увидел вас. Забавно, право, как часто случается, что, услышав знакомое имя, «Восстанавливаешь в памяти забытые вещи». Я упомянул имя Ферриса и вдруг вспомнил, что Феррис просил меня кое-что передать вам. «О, к черту Ферриса!» Он просил меня передать вам, что сегодня утром звонила по телефону какая-то женщина и спрашивала вас. Он сказал ей, что вы живете в гостинице и советовал ей разыскать вас там. Она ответила, что это не важно, так как она все равно скоро будет здесь». Она, кажется, говорила, что знает вас еще из Истагилиада. Вот как равнодушно сказал Джордж: И зовут ее, если только память не изменяет мне опять: не то Топс, не то Допс, не то Попс. Впрочем, нет, вспомнил. Память моя оказывается лучше, чем я предполагал. Я точно помню. Ее зовут Мэй Стопс. Это имя что-нибудь говорит вам?